Холодный осенний ветер забился в вентиляционный канал и там играл на своей жалобной флейте. С улицы донесся резкий вой пожарной сирены. Армаз погасил свет, пожелал мне прекрасных сновидений, но спины не повернул. Мы старались как бы подслушивать мысли друг друга, сохраняя молчание и сдерживая вздухи.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 — Да, кстати, что же там говорится в твоем гороскопе? — Только хорошее. Денежные дела устраиваются блестяще. Новые знакомства, какое-то торжество, и уже не помню, что еще. — Значит, торжество? Неужто действительно торжество? — Да, что? Армас потер глаза и зевая сказал. — Я забыл передать тебе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 с холеной козлиной бородкой, юркими глазами и хитрым сердцем. Он способен по волшебству превращать леса Финляндии в бумагу, а бумагу — в ассигнации. Перед едой он пьет коктейль, ибо не может есть на пустой желудок. Ездит специальным поездом, ибо не любит, чтобы ему мешали. Гоняется за женами ближних своих, Ибо собственная жена его уже до того загнана, что вынуждена скрывать свой возраст, свой вес и свое горе. Вооруженная такими сведениями, я в сопровождении супруга появилась на вечере у горного советника Карьюла в его роскошном доме, где уже собралось много народу, но мало людей, говоря словами одного известного циника.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 я считаю необходимым рассказать о нем несколько подробнее и тем самым пресечь всякие толки и анонимные слухи, которым никогда нельзя вполне доверять. Я была одета в темно-красное бархатное платье очень красивого и, пожалуй, даже несколько смелого покроя. Платье было мое собственное,